Глава 23 Отряд инквизиторов шел вперед, безжалостно отстреливая редких и попадающихся им на пути. «Щелк! Бах! Ликвидирован! Щелк-щелк-щелк! Бу-бум! Две цели на четыре часа! Ликвидированы! Ще-щер-щелк! Ба-ба-бам!» Гром разрывов капсулей, трескотняк коз и доклады сослуживцев звучали в эфире практически непрерывно. Откомандированный из столицы боец уверенно вел саратовских ликвидаторов к зданию госпиталя, вполне сносно отстреливая попадающиеся на глаза нежить. Седой изредка поглядывал в его сторону, пытаясь понять, что такого особенного в этом залетном человечке. Почему начальство так прислушивается к словам москвича, что аж на ходу меняет подтвержденные планы? Вот взять, к примеру, самого Седого. Он в саратовском губе служит уже больше шести лет, имеет второй высший разряд. Одно время даже командиром звеньна был, пока его пацаны не полегли в очередной заварушке с упырями, земляем пухом. Не упырям, конечно, а парням, но не суть. Мог ли он допустить, что его мнение займеет такой вес среди курирующих операций офицеров? Да хрен там! Вздумай, Седой, хоть что-нибудь вякнуть поперек, то ему моментально бы приказали заткнуться и молча следовать инструкциям. А этот факел за неполную минуту осадил командира и продавил свое мнение. Он объяснил, что на штурм нужно идти прямо сейчас, а не топтаться вместе с вояками на окраинах. Так что ж там под новеньким Икбе за кренель скрывается? Щелк. Едва успевшая показаться на дисплее тепловизора сине-фиолетовая фигура умертвия, скрылась в белой вспышке горячего химического пламени и рухнула в высокую траву. Отвлеченные рассуждения нисколько не мешали и дому работать. Глаза и руки будто бы сотрудничали с собственном тандеме не требуя участия мозга. Впрочем, в этом ничего необычного и не было. Откровенно говоря, причины напрягаться пока отсутствовали. До сей поры вся эта спонтанная вылазка напоминала безработную прогулку по парку и стрельбу по жирным уткам. Но дай бог, чтобы дальше все так и оставалось. — Стоять! — москвич замер, скинув над головой сжатый кулак. Он немного постоял, крутя шлемом по сторонам, будто охотничий пес, а потом слегка сместился в бок. — Сидай! — позвал факел бойца по радиосвязи сколько нам до на больницы мы все еще к ней идем так точно отчитался саратовский ликвидатор. он тот домик двухэтажный который над кустами проглядывает это она и есть понял тогда прибавим шагу тринадцать закованных в тяжелую броню инквизиторов ускорились переходя на стремительный спринт благодаря микроприводам они разогнались с километров до пятидесяти в час не меньше И на такой скорости весь отряд пролетел сквозь густые кусты, начисто разметав и стоптав несчастную зелень. Где-то посреди этой растительности на свою беду заблудился глупый зомби. Он попался именно факелу, и московский инквизитор тараном снес умертвие, переломав в мертвом теле почти все кости. Оживший труп отлетел метра на три, мотыляясь, как тряпичная кукла. И столичный боец прямо в воздухе метко подстрелил его цирконевым снарядом, как какую-то сраную тарелку-мишень. И это даже без сотки. Хорошо же их там в златоглавой натаскивают. Приезжий ликвидатор на несколько секунд пропал с общей волны. Видимо, перешел на закрытый канал, где решал какие-то вопросы с куратором. А потом, когда объявился, отрывисто приказал всем стоять на месте. Сам же факел отправился на рекогностировку и оббежал в быстром темпе вокруг ограды скромной провинциальной больнички. «Не, ну точно ищейка, блин! Интересно...» Это он один такой особенный, или в Москве всех поголовно так готовят? Может, идти издому о переводе задуматься пора? — Нам определенно нужно внутрь, — поделился факел своими соображениями. — Значит, делаем так. Я беру с собой двоих, идем как полноценное звено. Остальные становятся вокруг здания и не сводят глаз с дверей и окон. Уничтожайте все, что в вашу сторону сунется. Вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось. Столичный инквизитор выглядел мужиком суровым, опытным и дал уверенным в своих силах. Можно было бы, конечно, ему возразить, но смысл? Куратор москвича поддерживает. До да оснований подвергать сомнению его, квалификацию пока не возникало. Ни как бойца, ни как командира. Уж чем-чем? А в этом инквизиторы разобрались. ТП или самоубийственные указания они бы исполнять не стали. «Отлично!» Удольтурённо кивнул крестом на шлеме приезжий ликвидатор. «Тогда со мной пойдут Седой и Дайвер. Остальные распределитесь так, чтобы мимо вас никто не прошмыгнул». Мысленно чертыхнувшись, саратовский боец нежитью отправился за факелом, который с ходу взял курс центральным ступеням лечебного заведения. Случилось то, чего он боялся с того самого момента, когда перчатка москвича указала в сторону госпиталя. Не любил Седой больниц ни в каком виде. Причём еще с глубокого детства. Ну вот как тут быть? А уж на что местная лечебница стала похожа внутри, после того, как там инфестаты порезвились, даже и думать страшно. Однако москвич мнением коллег не интересовался. Он целенаправленно зашагал к крыльцу и первым вошел в здание. Внутри, как Седой опасался, их сразу встретили распотрошенные останки двух человек, разбросанные по всему фойе. Факел их удостоил только мимолетным взглядом и отрапортовал по общему каналу, что они наткнулись на следы присутствия упырей. Инквизиторы осторожно двинулись дальше, переступая через лужи, медленно густеющей крови и фрагменты тел. Ликвидаторы водили косами по сторонам, тщательно осматривая каждый угол и поворот. Над головой сияли лампы дневного света, разгоняя полумрак больничных коридоров. Но они делали обстановку уютней. Скорее, они еще сильнее накаляли ее своим тихим гудением. Седой напрягался от каждого пронзительного стона, который издавали старые деревянные полы. Под весом бойцов, тяжеленных ЭКБ, они заметно так прогибались, но исправно держали их титанические туши. Если не считать этого скрипа и монотонного жижания ламп, то в помещениях больницы царила абсолютная тишина, в прямом смысле мертвенная. «Еще теплый труп по пути на лестнице». Тихо прошелестел в динамике голос факела. «Похоже, что твари или твари где-то...» «Дайвер! Сотку!» Команда прозвучала одновременно с появлением синего смазанного силуэта, отразившегося в инфракрасных лучах тепловизора. Седой тут же припал на колено и рефлекторно пальнул в звероподобную фигуру, мечущуюся по коридору со скоростью пропеллера. Не то чтобы он сомневался в своих коллегах. Наверняка они справятся и вдвоем. Просто бездействие в такой ситуации казалось подобным смерти. Жать на спуск было гораздо спокойнее. Глядя на то, как ускорились движения факела, боец понял, дайвер не сплоховал. Он за полсекунды успел открыть клапаны ИКБ и активировать электрошоковый стимулятор Москвич пустил длинную прицельную очередь, вынуждая прыткое чудище пробежаться по потолку, а затем неожиданно подпрыгнул на полтора метра в высоту, сбивая от родины крайфира прикладом своей косы, как дубиной. Инквизитор с упырем сцепились в неуловимо быстро дергающийся клубок, которым один пытался выпотрошить противника, а второй просто обездвижить. Для обычного, неускоренного человека прошло всего секунды три, а ловкий факел уже пристроился со спины твари и распластал ее пузом кверху. Ноги бойца плели туловище упыря, сгиб локтя петлей лег на шею, сдавливая мертвой хваткой. Если бы эту пакость можно было задушить, то москвич справился бы с ней и без посторонней помощи. — Бей! — ряхнул приезжий ликвидатор, продолжая удерживать чудище и Седой с Дайвером синхронно пальнули из своих коз. Два снаряда влетели аккурат в грудину нежити, срывая с ребер мяса, последовали две мимолетные вспышки, и вот уже тварь бьется в агонии, тщетно пытаясь сбить с себя пламя. Чудовище отчетливо ослабело по мере того, как агонь уничтожал бурлящий в его теле некрайфир, а потом уродливая туша и вовсе захрустела в стальном захвате факела, ломаясь как дешевая китайская игрушка под сапогом. Дождавшись, когда монстр издохнет окончательно, Москвич поднялся и отшвырнул его от себя, слажным шлепком, печатав в стену. Упырь сполз на пол, оставляя на краске грязно-коричневый след, а седой, отключив тепловизор, наконец-таки смог разглядеть отродье в мельчайших подробностях. Оказалось, что вместо привычных когтистых лап у этого экземпляра присутствуют загнутые сеповидные отростки, как у какого-то богомола. На них еще виднелись зазубрины, как у пилы. И такими, вероятно, вскрывать их обновленное Икбе было гораздо проще. Видимо, инфестат, создавший подобное существо, являлся большим фанатом насекомых. «Столько, но скривилось лицо бойца под шлемом. «Мне такие еще не попадались. Не расслабляемся, идем дальше!» факел в этой скоротечной схватке совсем не пострадал, а потому снова возглавил движение. Однако не успели бойцы сделать и трех шагов, как в них врезалось нечто такое, чему ни один из звена не смог подобрать описание из глубины больничного коридора прилетел черный вал похожий на стену густого дыма или некройфира но эта волна не ощущалась невесомой какой и полагается быть энергией смерти а оказалась упругой словно слабенький порыв ветра она едва заметно толкнула инквизиторов и умчалась дальше наталкиваясь на стены но неизменно стремясь на волю это что еще за хрень буркнул дайвер недоуменно провожая взглядом неопознанное явление «Едва ли что-то хорошее», — пессимистично отозвался факел. И в самом деле, стоило только москвичу об этом сказать, как с улицы раздался какой-то то ли плач, то ли вой. Он доносился откуда-то издалека, но при этом звучал сразу со всех сторон, легко проникая в коридоры больницы. Неприятный монотонный скулеж, бьющий по ушам на одной ноте, будто бы отражался и от земли, и от неба, раздражая сознание. А вслед за ним ожил и радиоэфир. «Факел, ответь!» потребовал куратор. «Докладывай! Что там происходит?» «Прикончили первого упыря. Видели какую-то волну из мрака. Больше ничего», — лаконично отчитался боец с нежитью. «Да что за девочина!» Потерянно произнес командующий операции и пропал на несколько секунд. А вместо него общую частоту наполнили доклады остальных членов отряда. Они звучали сбивчивой скороговоркой, перекрывая друг друга. И разобрать удавалось только отдельные слова. «Цель!» — На двенадцать. Протенек севера. Ликвидирован. Группа сланга фланга. Вижу, мертвей Седой нервно тронул поясные кофры, забитые запасными магазинами для косы и самоусполняющимися шашками. Прав оказался факел. Не к добру эта херня. — Прием! Всем служащим губи! Ситуация критическая. Вновь объявился чем-то взволнованный куратор. Военные доложили, что весь Ершов пришел в движение. Из каждой щели полезли умертвие Тысячи умертвий. И вся эта орда направляется к вам. — Ё-моё! — только и смог выдавить из себя дайвер. — И чего теперь? — Выходите на пустырь, повторяю, бегом все на пустырь! — настойчиво вдалблил куратор. — Вертолет будет через три-четыре минуты. Срочная эвакуация! Седой сослуживцам уже дернулись, собираясь припустить к выходу, но их остановил зловещий шепот факела, который цедил слова, как сквозь крепко стиснутые зубы. — Стоять! Резануло по ушам шипение москвича. «Кем слушать меня? Инфестар где-то рядом, я чувствую его. Уйти сейчас, значит, пойти у него на поводу и подарить ублюдку в пору. Мне нужно хотя бы пять минут, и я с ним разберусь. Задержите нежить и не дайте мертвякам зажать меня в коридорах. Если среди них нет тупырей, это не составит большого труда. Выходите наружу, чертите фениксами широкие заградительные полосы, отстреливайте всех, кто полезет в окна». «Блин, факел, да ты сума...» — собирался возмутиться дайвер. «Если не хотите, чтобы я тут подох не за хвост собачий, то делайте, как я сказал», — перебил его столичный боец. Закованная в бронеперчатку рука москвича метнулась к шлему и в одно движение сдернула его с головы. Взору крайне удивленных саратовских инквизиторов открылось лицо молодого, в общем-то, парня. Лет двадцати, пяти, ну, максимум тридцати, не старше и нельзя было сказать, что его внешность выделялась чем-то особенным, если бы не глаза приезжего ликвидатора. Они удивительным образом сочетали в себе противоположности, которые никак не могли уживаться в одном человеке. На Седова сейчас смотрели инфернальная тьма и божественный свет, старческая мудрость и подростковая импульсивность, всепрощающая великодушие и беспредельная жестокость. Единственное, что не имело антагониста во взгляде столичного инквизитора, Это несокрушимая вера в собственную правоту, в то, что именно он знает, как сейчас нужно действовать, а вовсе не саратовские кураторы. Под взглядом факела, любые, готовы сорваться с языка возражения, застряли в горле Седова. Все, что он смог сделать, это лишь коротко кивнуть и утащить за собой онемевшего дайвера, который тоже смотрел на москвича, как на спустившуюся с небес инопланетянина. Ликвидаторы рванули в одну сторону к выходу а приезжий боец с нежитью в другую, куда-то в глубины больницы. Эфир уже раскалился до красноотсуматорших команд куратора, который приказывал инквизиторам немедленно эвакуироваться. Но Седой с дайвером не слушали его. Стоило только служащим выскочить на улицу, как они открыли огонь с двух стволов по копошащимся за оградой силуэтам. Твою мать! У мертвей в самом деле было очень много. Десятки. Нет, сотни. Они плотным кольцом окружали здания, и Их количество увеличилось с каждым мгновением. «Жердь! Перевс! Горец!» — завопил Седой во всю мощь динамика фб «Держи периметр севера! Зора! Фитиль! На вас окна! Не давайте нежити пролезть внутрь! Коррест бегом к нам! Отгоняй падаль от крыльца!» Коллеги, если удивились тому, что их сослуживцы на приказы командования накинули здоровенные и всеобъемлющий хрен, то виду не подали. Они молча разбежались по указанным позициям и принялись сыпать снарядами поджимающую толпу оживших мертвецов. Не прошло и 30 секунд, а вся территория больницы превратилась в развершуюся огненную гиену. Тут полыхало просто все. Земля, трава, асфальт, кованный забор, оставленные на парковке автомобили. Циркуневые снаряды разлетались раскаленными брызгами, шипели фениксы, выплевывая пылающую начинку. А покойников не становилось меньше. Скорее наоборот, окружение только сгущалось и уплотнялось. Копошащаяся орда зомби медленно, но неумолимо сжимала кольцо вокруг обороняющихся инквизиторов. Бедного куратора операции чуть инфаркт не хватило от такого наглого неповиновения. Он орал так громко и неистово, что становилось удивительно, как он еще не лопнул. Ну или хотя бы не охрип. но да только все двенадцать бойцов дружно пропускали его вопли мимо ушей. Им вот вообще было не до этой штабной крысы когда вокруг тебя вырос уже целый вал из забугленных тел. А по нему с упрямством Камикадзе все продолжают карабкаться остальные умертвия. Расстреляв за неполную минуту три магазина, седой ладонью выбил из винтовки опустошенный барабан и вытащил из кофра новый. Четыре мертвяка, словно поджидающие этого момента, тут же ринулись к нему, намереваясь повиснуть на руках и оружие инквизитора. Но куда этим неуклюжим кускам мяса?» Ближайшего ликвидатор отпихнул спартанским пинком прямо в прочерченную фениксом полосу жидкого огня. Оставшихся троих снес волной мрака, вытесняя из мертвых тел чужую энергию. Вот же блин, блинский! Некроэфир-то лучше поберечь, а то с последней подзарядки уже полмесяца прошло. Если его разбазарить налево и направо, то никаких резервов не хватит. — Давай, факел, давай, родимый! — бормотал седой себе под нос, вцепившись непрерывно вибрирующую косу. «Хрен знает, кто ты и что у тебя за душой, но ты уж постарайся не облажаться!»